Казино, рулетка, эстонский крупье, принимают ставки на завтра. Забилевых! Мам, мам, а можно я пойду во дворе погуляю с ребятами, а? Ты уже почистил картошку, убрался во всех комнатах, а, сделал уроки, протел войну в мир. Ну, сходил в магазин за продуктами, вынес кусок, я... постирал свои вещи поиграл с младшей сестрой, ну, написал дедушке письмо, помыл окна, а... вытер пыль, закатал банки с компотом, починил крал мамой, ссыл костюм зайца к браточкам на Новый год, нет? М -м -м -м -м. Вот, а еще говоришь потом, что я к тебе придираюсь. эфире рубрика ⁇ Полезные советы ⁇ Вам будет легче вставать на работу вовремя. Если на будильник вы положите мышеловку, скажите, кофе это он или оно? Это смотря какой кофе. Вот, например, наливаешь себе часочку кофе и чувствуешь по запаху он он. Начинает пить оно, причем такое оно. спою Я, Я вчера, прежде чем выпить, полчаса бутылку линейкой измерял. Зачем это? Да, врач говорит. Сужение сосудов для меня смерть. <клес> <клес> <клес>